Фредерик Пол. «Врата». Читает Андрей Новокрещенов. Глава первая. «Меня зовут Робинет Броудхед, но, вопреки своему имени, я мужчина. Мой домашний психоаналитик, я зову его Зигфрид фон Психоаналитик, хотя у него вообще нет имени, потому что он всего-навсего компьютерная программа, по этому поводу получает немало электронного удовольствия». «Почему вас беспокоит, что некоторые считают ваше имя женским, Боб?» — интересуется он. «Меня это не беспокоит», — бодро отвечаю я. «Тогда почему вы постоянно об этом твердите?» Он раздражает меня, напоминая о том, что я частенько завожу разговор о своем имени. Я смотрю на потолок с подвешенными мобилями и светильниками, потом в окно. Но на самом деле это не окно, а движущаяся голограмма прибоя на мысе Каена. Программа Зигфрида фон «Психоаналитика» очень эклектична, и это часто заводит меня в тупик. Спустя немного времени я говорю ему. Меня так назвали родители, и с этим я ничего не могу поделать. Когда я представляюсь р о б и е т т остальные обязательно произносят мое имя неверно. Но вы ведь знаете, что его можно поменять. Если это сделать, — отвечаю я, будучи абсолютно уверен, что прав, — ты заявишь, что у меня навязчивое желание защитить свои внутренние дихотомии. — На самом деле я скажу, — возражает Зигфрид со своим тяжелым механическим юмором, что вам совсем не обязательно использовать специальные психоаналитические термины. Я был бы благодарен, если бы вы просто сообщили, что чувствуете. «Я чувствую, что вполне счастлив, у меня никаких проблем», — в тысячный раз терпеливо отвечаю я. «Да и почему бы мне не быть счастливым? Так мы часами играем словами, и мне это не очень нравится. Мне кажется, что в его программе заложена какая-то ошибка». «Скажите мне, Робби, почему вы несчастны?» Снова обращается он ко мне. Я ничего не отвечаю, но он упорно настаивает на своем. «Я думаю, вы чем-то обеспокоены». «Вздор, Зигфрид», — отмахиваюсь я, испытывая легкое отвращение к этому занудному детищу научно-технического прогресса. «Ты всегда пристаешь ко мне с этим дурацким вопросом. Меня ничто не беспокоит». «Нет ничего плохого в том, что ты признаешься, как себя чувствуешь», — вкратчиво продолжает он. «Я снова смотрю в окно и сержусь, потому что по непонятной причине начинаю дрожать». «Ты мне надоел, Зигфрид, понимаешь?» — наконец грубо заявляю я. Он что-то отвечает, но я уже не слушаю. Сижу, гадаю, зачем я трачу здесь свое драгоценное время. Если на Земле и есть человек, имеющий все основания, чтобы чувствовать себя счастливым, то этот человек я — Робинет Броудхед. Я достаточно богатый, хорошо выгляжу. Не стар. К тому же у меня полное медицинское обслуживание. Так что в последующие 50 лет я могу быть любого возраста. По выбору. Живу я в Нью-Йорке под большим пузырем. Такое может позволить себе только очень богатый и, к тому же, известный человек. У меня имеются летние апартаменты, выходящие на Топаново море и на плотину на Палисайт. К тому же все девушки буквально сходят с ума из-за моих трех браслетов — вылетов. Ведь на Земле не так много старателей, и даже в Нью-Йорке. Поэтому все дико хотят услышать мой правдивый рассказ о том, Как там на самом деле в Туманности Ориона или в Большом Магеллановом облаке? Разумеется, я никогда не посещал ни один из этих галактических курортов. О том единственном интересном месте, где все же побывал, я не люблю говорить. Если вы действительно счастливы, выждав положенное количество микросекунд, снова заводит свою шарманку Зигфрид. Зачем вы приходите сюда за помощью? Терпеть не могу, когда он задает этот идиотский вопрос, на который я и сам не могу ответить. Поэтому я молчу, ежусь на матраце из пластиковой пены и пытаюсь снова занять удобное положение. Чувствую, что сеанс предстоит долгий и мерзкий. Ведь если бы я знал, почему мне нужна психотерапевтическая помощь, я бы никогда не обратился к психотерапевту, тем более к такому. Роб. «Что-то вы сегодня неразговорчивы», — говорит Зигфрид в маленький микрофон в голове матраца. «Иногда для общения со мной он использует очень нежизнеподобный манекен, который сидит в кресле, постукивает карандашом по подлокотнику и время от времени насмешливо улыбается. Но я ему сказал, что нервничаю из-за этого». «Почему бы вам просто не поделиться со мной, о чем вы думаете?» Я ни о чем особенном не думаю, вздохнув, отвечаю я. Расслабьтесь, говорите все, что придет вам в голову, Боб. Я вспоминаю, говорю я и замолкаю. Что вспоминаете, Робби? Врата? Неуверенно произношу я. Это скорее вопрос, чем утверждение. С легкой учительской укоризной в голосе говорит Зигфрид. «Может, так оно и есть. Ничего не могу поделать. Именно это я и вспоминаю. Врата. У меня есть все основания никогда не забывать врата. Там я заработал свое состояние, браслеты и все остальное. Я вспоминаю тот день, когда покинул врата. Это был, если не ошибаюсь, 31-й день 22-й орбиты». Значит, отсчитывая назад шестнадцать лет и несколько месяцев с того момента, как я оставил землю. Тридцать минут спустя, после того, как меня выписали из больницы, я получил деньги, сел на корабль и улетел. Я не мог ждать больше ни минуты. «Пожалуйста, Робби, говорите вслух, о чем вы думаете». Вежливо пристает Зигфрид. «Я думаю о Шикете и Бакине, отвечаю я. Да, вы упоминали его имя, помню. А что же вы думаете о нем? Я не отвечаю. Старый безногий Шикетей Бакин жил в соседней комнате. Но я не хочу обсуждать это с Зигфридом. Я корчусь на своем круглом матраце, думая о Шике и стараясь не заплакать. Вы, кажется, расстроились, Боб. Участливо интересуется Зигфрид. На это я тоже предпочитаю не отвечать. «Шики был единственным человеком, с которым я попрощался на вратах. И это казалось мне странным. В наших статусах была большая разница. Я как-никак старатель, а Шики — всего лишь мусорщик. Ему платили ровно столько, чтобы обеспечить плату за проживание, потому что Шики выполнял грязную работу. Ведь даже на вратах кто-то должен был убирать мусор». Он, конечно же, понимал, что рано или поздно станет слишком старым и больным даже для этой работы. Тогда, если бы Шике повезло, его просто выбросили бы в космос, и он там преспокойно умер бы. А если бы не повезло, его, возможно, отправили бы обратно на планету. Здесь бы он тоже умер, и очень скоро, но в начале несколько недель прожил бы беспомощным калекой. Во всяком случае, Шикетей Бакин был моим соседом. Каждое утро он с трудом вставал и тщательно вычищал каждый квадратный дюйм своей коморки. Она очень быстро становилась грязной, потому что даже на вратах у нас никогда не было недостатка в мусоре. И это несмотря на все попытки от него избавиться. Вычистив все, даже основание маленьких кустиков, которые он с трудом выращивал своими руками, Шики брал обломки пластиковых упаковок. Бутылочные крышки, клочки бумаги и снова разбрасывал там, где только что прибрался. Мне это казалось забавным, хотя я никогда не мог понять, для чего он это делает. Но Клара говорила... Клара говорила, что понимает его. «Боб, о чем вы только что думали?» — спрашивает Дигфрид. Я сворачиваюсь клубком и что-то бормочу. Я не разобрал, что вы только что сказали, Робби. Я молчу и размышляю, что стало с Шики. Вероятно, он уже давно умер. И вдруг мне становится невыносимо грустно от смерти Шики, и мне снова хочется плакать. Но я не могу. Я лишь корчусь и извиваюсь, как змея. Бьюсь о пенопластовый матрац, пока не начинают протестующе скрипеть удерживающие меня ремни. Ничего не помогает. Боль и стыд не уходят. А я, мазохистки доволен собой. Доволен тем, что стараюсь изгнать эти чувства, но у меня не получается, и отвратительный сеанс продолжается. «Боб, вам требуется слишком много времени для ответа», продолжает настаивать Зигфрид. «Вы что-нибудь утаиваете?» «Что за нелепый вопрос?» С благородным негодованием отвечаю я. Если бы что-то скрывал, я бы об этом знал. Я снова замолкаю и тщательно обследую каждый уголок своего мозга в поисках того, что утаил от Зигфрида. Но не нахожу ни одной маломальски достойной мысли, которую мне хотелось бы скрыть от этого зануды. «Кажется, ничего нет», — наконец отвечаю я. «Во всяком случае, я не чувствую, что о чем-то умышленно умалчиваю». Скорее хочу сказать так много, что не знаю, с чего начать. Начинайте с любого, Робби. Первое, что приходит в голову. Это кажется мне глупым. Откуда мне знать, что первое, что последнее, когда в голове все перемешалось? Отец? Мать? Сильвия? Клара? Или бедный Шики, пытающийся передвигаться без ног? Он порхал точно ласточка в амбаре, которая охотится за насекомыми. Так Шики ловил мусор в воздухе врат. Я постоянно касаюсь тех мест в собственном сознании, которые причиняют мне страдания. По предыдущему опыту я знаю, что будет больно. Примерно так же я себя чувствовал в семь лет, когда бегал по скальному парку вместе с другими детьми и пытался обратить на себя внимание. Или когда мы оказались вне реального пространства и поняли, что попали в ловушку а из ничего появилась призрачная звезда, улыбаясь, как чеширский кот. У меня сотни таких воспоминаний, и все они причиняют боль. Да, это так. Они — само воплощение боли. Указатели моей памяти против них написано «болезненно». Я знаю, где отыскать их, и помню, как бывает плохо, когда они всплывают на поверхность но пока я держу их заперти они не причиняют мне страданий. «Я жду, Боб», — говорит Зигфрид. «Думаю», — отвечаю я. И тут мне приходит в голову, что я опаздываю на урок музыки. Воспоминание о том, что я учусь играть на гитаре, напоминает мне еще о чем то Я смотрю на пальцы левой руки, проверяю, не отросли ли ногти. Мне хотелось бы, чтобы мозоли стали больше и тверже. Я не очень хорошо играю на гитаре, но большинство моих постоянных слушателей либо не слишком критичны, либо жалеют меня, а я получаю удовольствие от самого процесса. Правда, чтобы поддерживать нужную форму, требуется все время упражняться и помнить кучу вещей. Сейчас посмотрим, думаю я, как перейти от фа-мажор к соль на седьмой струне. Боб, настойчиво обращается ко мне Зигфрид. Сеанс оказался не очень продуктивным. Осталось 10-15 минут. Почему бы вам не сказать мне первое, что придет в голову? Прямо сейчас. Первое я отвергаю с порога и говорю второе. Первое, что приходит мне в голову, я вспоминаю, как плакала мать, когда погиб отец. Не уверен, что это на самом деле было первым, Боб. С сомнением, говорит он. Позвольте высказать предположение. Первая ваша мысль была о Кларе. В груди у меня все сжимается, дыхание перехватывает. Неожиданно передо мной возникает образ Клары, какой она была 16 лет назад и не на час старше. И тогда я произношу. «Кстати, Зигфрид, я думаю, что хочу поговорить о своей матери». Произношу я и позволяю себе вежливый примирительный смешок. При этом Зигфрид не вздыхает покорно. Он молчит так многозначительно, что создает тоже впечатление. Понимаешь, начинаю объяснять я, тщательно обходя все, не относящееся к этой теме. Она хотела после смерти отца снова выйти замуж. Не сразу, конечно. Не хочу сказать, что она обрадовалась его смерти или что-нибудь такое. Нет, она его любила. Но теперь я понимаю, что она была здоровая молодая женщина. Очень молодая. Сейчас подумаем. Ей было 33. Если бы не я, она, конечно, вышла бы замуж. Меня до сих пор мучает чувство вины, ведь я не дал ей вторично создать семью. Я пришел к ней и сказал, «Мама, тебе не нужен мужчина. Я буду мужчиной в семье, и я о тебе позабочусь». Но, конечно, это были только слова глупого мальчишки. Мне тогда было пять лет. Мне кажется, вам было 9, Роби. Да? Не очень искренне удивился я. «Сейчас подумаем. Зигфрид, кажется, ты прав. Я стараюсь поглотить большой комок, образовавшийся в горле. Давлюсь и начинаю кашлять. Скажите, Робби, — упорно настаивает Зигфрид, — что вы на самом деле хотели сказать? Будь ты проклят, Зигфрид. Давайте, Робби, говорите. Что говорить? Боже, Зигфрид, ты меня прижал к стене». «Этот вздор никому не приносит пользы». «Боб, пожалуйста, ответьте, что вас беспокоит». «Заткни свою грязную жестяную пасть!» — взрываюсь я. «Вся боль, от которой я так старательно уходил, вырывается наружу, и у меня нет силы с ней справиться». «Боб, я предлагаю, чтобы вы попытались». «Я бьюсь о ремни, вырываю клочья пены из матраца и истошно реву. «Заткнись!» «Я не хочу тебя слушать! Я не могу с этим справиться! Неужели непонятно? Не могу! Не могу справиться!» Зигфрид терпеливо дожидается, пока я не перестану плакать, что происходит совершенно неожиданно. И тут, прежде чем он успевает что-то вымолвить, я устало заявляю. «Дьявол, Зигфрид, все это ничего не дает!» Я думаю, что нам следует прекратить. Наверное, есть люди, которым твои услуги нужны больше, чем мне. Что касается остальных моих клиентов, — отвечает он, — то я с ними встречаюсь в назначенное время. Я вытираю слезы бумажным полотенцем и ничего не отвечаю. Думаю, мы еще можем кое-чего достичь, — продолжает он. «Но решать, будем ли мы продолжать сеансы или нет, должны вы». «Есть в восстановительной комнате что-нибудь выпить?» — спрошу я его. «Это совсем не то, о чем вы думаете. Но мне говорили, что на верхнем этаже этого здания очень хороший бар». «Что ж», — говорю я, — «тогда мне непонятно, что я тут делаю». 15 минут спустя, подтвердив сеанс на следующую неделю, я пью кофе в восстановительной комнате Зигфрида и прислушиваюсь, не начал ли рыдать его следующий пациент, но ничего не слышу. Затем я умываюсь, повязываю шарф, приглаживаю вихор на голове и поднимаюсь в бар. Официант давно знает меня и провожает к столику, выходящему на юг, к нижнему краю пузыря. Он взглядом показывает на высокую медноволосую девушку. Она сидит в одиночестве за столиком, но я отрицательно качаю головой. Выпивая, я восхищаюсь ногами медноволосой девушки и думаю о том, где сегодня поужинать. А потом отправляюсь на урок музыки.